Я не принадлежал к числу умных людей, которые считали необходимым подвергнувся Англии очищению. Меня удовлетворяла докторская карьера в бридж тогда как лучшие, чем я, люди проливали свою кровь, чтобы изгнать грязного тирана и его мерзавцев-придворных. «Мне кажется, вы ведете изменнические разговоры», — прервала она его. «Надеюсь, что я достаточно ясно изложил свое мнение», — ответил Блэд.